но один человек ни в одном скандале, связанном с комнатой Розы Абрамовны, не участвовал. Это бухгалтер Семен Григорьевич. Комната у него была самая маленькая и вроде его вполне устраивало, потому что, придя с работы, он скрывался в ней и почти не выходил. Но вот однажды вечером, когда Сергей Андреевич собирался отправиться на кухню писать роман и ждал, когда последний обитатель квартиры уйдет с кухни в комнату, к Сергею Андреевичу постучали, И на ответ «да-да» вошел Семен Григорьевич. Сергей Андреевич был удивлен не меньше, чем если бы к нему явился собственной персоной сам министр здравоохранения. «Вы позволите?» — кашлянув на пороге, спросил Семен Григорьевич. «Конечно, Семен Григорьевич. Заходите, присаживайтесь». Сергей Андреевич отодвинул от стола стул, предлагая гостю сесть. Люся тоже смотрела на бухгалтера изумленными глазами. спросила. «Может, чаю?» «Нет, нет, не беспокойтесь. Я чай у себя пил. Даю время для в позднее». Семен Григорьевич сухо улыбнулся, присаживаясь на стул. «А я питаюсь по часам. Язва, знаете ли, мучит. «У вас язва?» Удивился Сергей Андреевич. «А я ваш сосед и не знал». «А чего людей по пустякам тревожить? Каждый, знаете ли, сам должен справляться со своими трудностями и не досаждать другим». Семен Григорьевич достал большой клетчатый платок и трубно высморкался. «И давно вас язва мучает. Простите, что интересуюсь, но я врач все-таки, чисто профессиональный интерес. С фронта. Вы воевали?» Опять удивился Сергей Андреевич и подумал о том, что до чего же мало они знают о человеке, с которым не один год живут бок о бок. «Воевал, знаете ли», — вздохнул Семен Григорьевич, — «Вас интересует, где воевал?» «Да я в Ленинграде был, на Ленинградском фронте, почти всю блокаду». М «Да, трудное было время», — раздумчиво проговорил Семен Григорьевич. «Да, оно для всех было трудное. Так что уж тут жаловаться?» «Вот вы роман пишете, это очень интересно. А у меня всяких разных историй...» «Множество правдивых историй в памяти сидит. Мог бы рассказать при случае...» «Может, пригодится?» «С удовольствием послушаю». Сергей Андреевич смотрел на седой, коротко стриженный ежик, на сухое совпалыми щеками лицо Семена Григорьевича и не уставал поражаться. «А семья ваша, Семен Григорьевич?» «Умерли все. В Ленинграде от голода умерли. Жена, мать, трое детей». «Спокойно, без всяких эмоций», сообщил Семен Григорьевич. «Я-то сам не видел». Приехал с фронта на побывку, но паёк им привёз. Они все мёртвые. Да. Семён Григорьевич задумался, добавил с тем же спокойствием. А не было меня два месяца. Бои начались, не мог вырваться. Дети с матерью в кровати лежали, а мама в другой комнате. Хоронить было трудно, вот беда. На санках возил по очереди. И он опять замолчал, глядя в одну точку. У Люси задрожали губы. Она умоляюще посмотрела на Сергея Андреевича, упрашивая его прекратить расспросы. «Да, так я зачем к вам пришел, Сергей Андреевич?» оживился Семен Григорьевич. «Я по поводу комнаты покойной Розы Абрамовны. Я думаю, справедливо будет этот вопрос решить следующим образом. Я перееду в комнату покойной Розы Абрамовны, а мою бывшую комнату передадут вам, то есть вашей семье». «Ведь вам, насколько я понимаю, кабинет нужен для работы над романом, не так ли?» «Ну, вообще-то...» — ошарашенно пробормотал Сергей Андреевич. «Нужен, конечно, но я нисколько не претендую». «Сережа...» — умоляюще перебила его Люся, и было непонятно, почему она его перебила, что еще хотела сказать. Люся замолчала. «А что, Люсенька, нужен мне кабинет?» «Конечно, нужен, но я не хочу ущемлять ничьих интересов». «Семен Григорьевич, вы меня понимаете? На эту комнату много претендентов. Тут такая война идет, не приведи Господи!» И Сергей Андреевич выразительно махнул рукой. «Я знаю, Сергей Андреевич. Больше всех на эту комнату претендует Игорь Васильевич», кивнул Семен Григорьевич. «Но он этой комнаты не получит». «Почему?» Искренне удивился Сергей Андреевич. «Одному Богу ведомо, сколько он затратил сил». Сколько порогов обивал. Говорят, даже у третьего секретаря горкома на приеме был. «Давайте, уважаемый Сергей Андреевич, про Бога говорить не будем, потому что его вовсе нет», — ровным голосом отвечал Семен Григорьевич. «А что касается...» «Как это?» «Ну, знаете, Семен Григорьевич», — Сергей Андреевич покрутил в воздухе рукой. «Так безапелляционно заявлять, даже самые заядлые материалисты допускают возможность...» Его нет, то есть Бога. Так же спокойно и тихо перебил Семен Григорьевич. И была в этом спокойствии какая-то леденящая, уверенная сила. После того, что я видел в блокадном Ленинграде, знаете ли, уважаемый Сергей Андреевич, я это осознал бесповоротно. Когда, знаете ли, матери убивали одного ребенка и давали его есть другому, чтобы спасти ему жизнь, и ели сами, это, знаете ли... «Какой бог! О чем вы?» Семен Григорьевич провел ладонью по седому коротко стриженному ежику на манер Керенского и продолжал. А что касается третьего секретаря горкома партии, то Игорь Васильевич у него не был и быть не мог. Я это знаю точно. Откуда, если не секрет? Я его знаю лично, еще с фронта. Так уж случилось, что в январе 43-го Нас вывезли, пятерых офицеров, по льду Ладоги. Была такая дорога жизни, если знаете. Мы уже совсем на ладан дышали. Привезли в деревню. Врач нас осмотрел и сказал, ничего не есть. По стакану воды в день и вот по кусочку хлебной кашицы. Трое офицеров не поверили. Побрели в деревню и наелись там всего. Курицу, хлеба, молока напились. И к вечеру умерли. А мы с Николаем Афанасьевичем приказ врача выполнили, и вот, как видите, сижу перед вами живой. Правда, две трети желудка вырезали. Семен Григорьевич позволил себе чуть улыбнуться. «Сколько же вам довелось пережить?» Тихо проговорил Сергей Андреевич, покачав головой и с сочувствием, глядя на бухгалтера. «Не больше, чем другим». Опять-таки, без всякого выражения, словно робот, ответил Семен Григорьевич. Так вот, Николай Афанасьевич, о котором я упомянул, нынче и является третьим секретарем горкома. И я с ним на днях разговаривал. Мы, знаете ли, видимся иногда, войну все вспоминаем. «Я никогда Николая Афанасьевича ни о чем не просил», продолжал Семен Григорьевич. «Да мне ничего и не нужно. Но вот об этой комнате я в разговоре упомянул, и Николай Афанасьевич весьма твердо, а он должен вам сказать человек слово, обещал мне посодействовать в получении ордера на эту комнату. Я ему и про вас сказал, то есть про ваше жилищное положение. Простите, Люся. Он повернулся к жене Сергея Андреевича. Простите за нетактичный вопрос. Вы ведь беременны, не так ли? Да, заикнувшись, ответила Люся. Третий месяц пошел. Еще раз простите но я Николаю Афанасьевичу и об этом упомянул. — Да, — промычал в конец озадаченный Сергей Андреевич. — Поставили вы нас, Семен Григорьевич, в положение, как снег на голову. — Ни в какое положение я вас не ставил, — сухо возразил Семен Григорьевич. — Вам нужно только ответить, нужна ли вам моя комнатенка. Она, правду сказать, неказистая, всего шесть метров, но для кабинета очень может сгодиться. «К тому же она с вами рядом через стенку, что тоже очень удобно». «Удобно оно, конечно, удобно», — опять покачал головой Сергей Андреевич, «но вы участковый врач. Вас весь район знает, и нехорошо. Что нехорошо?» «Ну что я вам объяснять буду взрослому и умному человеку? Вы сами прекрасно понимаете, о чем я говорю. К тому же вы роман пишете». А это дело сложнейшее и труднейшее. Я ведь вижу, как вы ночи напролет на кухне просиживаете. Я вам больше скажу, уважаемый Сергей Андреевич, вы обязаны написать этот роман». «Почему обязан?» «Потому что вы напишите правду, а люди ее непременно должны знать. Из всего, что я до сих пор прочитал про войну, все является бездумным и безобразным враньем». «Почему вы думаете, у меня получится по-другому?» усмехнулся Сергей Андреевич, что у меня будет только правда, одна святая правда. «Я имел достаточно времени составить о вас свое мнение. Вы человек правдивый, а это главное». Семен Григорьевич говорил, словно на машинке печатал, вливал в слушателя каждое слово. «Благодарю вас, Семен Григорьевич, за лестное мнение обо мне», вновь усмехнулся Сергей Андреевич. Если бы все только зависело от моей правдивости, существует еще множество других факторов. Вот они-то как раз и являются решающими. «Какие факторы?» — требовательно спросил Семен Григорьевич. Сергей Андреевич долго, серьезно смотрел в его бесстрастные, бледно-серые глаза, отвел взгляд, пробормотал смущенно. «Ладно, не будем об этом. Если позволите, в другой раз побеседуем». «С удовольствием». «Так что вы ответите насчет моего предложения о комнате?» «Я согласен». Сергей Андреевич рубанул воздух рукой, и лицо Люси засветилось невиданным счастьем. Она отчаянно ломала себе пальцы так, что хрустели суставы, проговорила с придыханием дрожащим голосом. «Мы вам так благодарны, Семен Григорьевич, так благодарны!» «Не стоит. Я поступаю, как считаю справедливо». «Вы знаете, что такое справедливость?» С иронией спросил Сергей Андреевич, закуривая папиросу. «Думаю, что знаю. Позвольте откланяться». Семен Григорьевич поднялся, снова достал большой клетчатый платок, громко высморкался и сказал. «А вот курить в комнате я бы вам не советовал. Табачный дым для женщины в положении очень вреден». Сергей Андреевич поспешно разогнал рукой дым, Погасил папиросу в пепельнице, спросил, «Вы и до войны бухгалтером работали, Семен Григорьевич?» «Нет, до войны у меня была другая профессия». Бухгалтер аккуратно сложил платок, спрятал его в карман брюк и шагнул к двери. «Всего доброго. Желаю успешной работы. Когда ордера будут готовы, я вам сообщу». И он вышел, тихо, без стука, прикрыв за собой дверь. Люся подошла, села рядом с Сергеем Андреевичем, обняла его и тихо заплакала, уткнувшись лицом ему в плечо. «Сереженька, неужели у нас будет еще одна комната? Даже не верится, этого Семена Григорьевича сам Бог послал». «Он в Бога не верит», — думая о своем, ответил Сергей Андреевич. «Он вообще считает, что его не существует?» «Да, если все, что он про себя рассказал, правда...» то хлебнул он выше крыши. Тут перестанешь даже верить в то, что ты сам существуешь. А ты заметила, он разговаривает и ведет себя, будто мертвый. Никаких эмоций, без цвета и запаха. То-то я его никогда почти не замечал в квартире, как привидение. Сергей Андреевич усмехнулся и покачал головой. — Если это привидение сделает нам комнату, я за него молиться буду, — всхлипывая, проговорила Люся. А мне он очень понравился, спокойный, рассудительный. Ты на кухню-то сегодня пойдешь? Пойду. Сергей Андреевич решительно встал, достал из шкафа стопку чистой бумаги, пачку исписанных страниц, взял вечное перо, которым очень гордился, и направился на кухню. А Семен Григорьевич, зайдя в свою комнату, заперся на ключ. Он всегда запирался. Не спеша разделся, выключил свет и лег на кровать накрылся одеялом до подбородка. В темноте блестели его открытые глаза. Вопросы Сергея Андреевича разбередили ему душу, и невольно в памяти стал всплывать блокадный промерзший Ленинград, пустые, продуваемые ледяным ветром улицы, вымершие площади, заснеженное здание Смольного, Исакий, обложенный мешками с песком и обшитый досками, Казанский собор... «В Бога я не верю. Его просто не существует», — сказал в разговоре Семен Григорьевич и сказал истинную правду для себя. Он сказал то, в чем был уверен, и никакие доводы философов и богословов не смогли бы теперь убедить его в обратном. «Война — занятие мужчин». Это Семен Григорьевич понимал и даже готов был с этим согласиться. Всю свою историю, тысячи лет, человечество почти беспрерывно воевало. Видно, так мужики устроены. Но при чем тут дети, умирающие от голода? При чем тут женщины и совсем молодые девушки, лежащие на улицах, застывшие, занесенные снегом трупы? Неужели Бог не мог защитить хотя бы их? Конечно, все можно объяснить. Можно найти первопричины и следствия, опираясь на марксизм-ленинизм, на исторические необходимости, на борьбу империализма с коммунизмом, на священную защиту Родины от нашествия фашистских орд,